28 июля 2002 года. Лэнгли, штат Вирджиния. «Дружба русских с китайцами противоречит нашим национальным интересам. Поэтому операцию я предлагаю назвать «Враждебная дружба». Так начал оперативное совещание директор ЦРУ. Возражений не последовало, и он приободрился, как будто выбор названия автоматически определяет успех операции». Каков результат переговоров? Достигнуто ли соглашение о размещении ракет? И будут ли этими ракетами палицы? Задавать вопросы гораздо легче, чем отвечать на них. Тем более, если задаешь вопросы подчиненным, а отвечаешь на них первому лицу государства. Поэтому директор за большим овальным столом у себя в кабинете чувствовал себя гораздо увереннее и спокойней, чем в овальном кабинете Белого дома. Напротив, на жестком стуле, сидел начальник русского отдела Ричард Фоук, седовласый малаяц с раскосыми миндалевидными глазами, широким смуглым лицом и густыми черными усами, которые в данный момент усиленно гладил, что выдавало крайнюю степень озабоченности. Справа, на таком же стуле, вытянулся начальник технического сектора Дэвид Барнс, худощавый, с узким лицом и высоким лбом интеллектуала. Слева напряженно застыл начальник аналитического сектора Мэл Паркинсон, который внешним видом, и манерами являл собой образец типичного английского джентльмена. Все трое заметно скованы, озабочены и чувствовали себя не в своей тарелке. Чего нельзя было сказать про Лоуренса Кольбана, маленького сморщенного человечка с беспорядочно торчащими клочками волос на громадной голове? Он непринужденно развалился в стоящем на отшибе кресле, закинул ногу на ногу и поочередно рассматривал то орлиный профиль директора, то свои носки персикового цвета. Ему это дозволялось. Бывший профессор, а ныне главный технический специалист ЦРУ слыл техническим гением и, как каждый гений, имел свои странности, с которыми окружающим приходилось мириться. Поэтому директор не обращал на вольную позу Кольбана ни малейшего внимания. Он продолжил свой монолог. «Эти вопросы интересуют президента. Ответить на них я предлагаю вам. Какие имеются предложения?» В кабинете воцарилась тишина. Ясно было, что предложений у собравшихся не густо. Наконец, Дэвид Барнс пошевелился на своем стуле. «Дистанционно снять информацию с правительственных линий связи. Вот наиболее реальный и со всех сторон предпочтительный выход. Как по соображениям конспиративности, так и экономичности». «Хорошо», — требовательно произнес директор. «Как это сделать?» «Спутник. Мы попробуем сделать это через спутник, сэр». «По-вашему, запуск спутника — это экономично?» «Новый спутник не потребуется», — сказал Барнс, «но техническую сторону вопроса лучше осветит профессор Кольбан». Кольбан с прежним интересом рассматривал носки. Услышав свою фамилию, он вытянул губы трубочкой и вдруг улыбнулся. «В том-то все и дело, что новый запуск не понадобится». «На орбите сейчас восемь разведывательных спутников, наименее загруженный «Лакросс», запущенный нами в девяносто первом. Он почти не используется, но на нем очень мощная аппаратура. К тому же она оказалась адаптируемой к отслеживанию электронных сигналов в кабельных сетях. Это вполне отвечает нашей конкретной задаче». «И, — спросил директор, — Он мало что понял и боялся, что подчиненные это заметят, а потому был предельно краток. «Я могу переконфигурировать сканер «Лакросса». Загрузим в старый ящик новую программу и посмотрим, что получится». «А что может получиться?» — холодно спросил директор. Кольбан улыбнулся еще шире и потер маленькие ладошки, будто хотел добыть огонь трением. «Как всегда». Или положительный результат, или отрицательный. Но отрицательный тоже положительный, потому что позволяет перейти к новым методам. «Действуйте», — скомандовал директор, чтобы прекратить этот балаган.